Здесь Дезестар наконец справился с негодованием и заорал «Черта с два! Я скорее сожру свои потроха, чем соглашусь на это! Никогда! Вы слышите, сударь, никогда и ни за что! Жан-Франсуа Дез...» Но а р м а т у р быстро перебил его. «Не хотите, не надо. Корабль поведет м и с ь е Кирбиан». И капитан сразу заткнулся, поперкнувшись на собственной фамилии. Он опытный штурман, давно мечтает о самостоятельном плавании. Спокойно договорил Лефевр,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 особенно если нельзя повернуть назад. Глава шестая Мортирка гноя-отсосная Всю ночь мы не спали. Сначала стригли волосы, то есть стригла-то их Летиция, а я наблюдал и верещал, если видел, что получается совсем уж неровно. Непростое дело самой с е б е стричь, установив два зеркала одно напротив другого, длинные медные пряди падали на пол